Глава 15. Что произошло в башне? Прошло еще четыре месяца. Можно сказать, что во всей мировой истории никогда не было и, вероятно, не будет таких страшных бедствий, таких беспримерных ужасов, какие переносили в это тяжелое время жители Иерусалима, или, вернее, последние остатки иудейского народа, искавшие убежище в стенах Иерусалима. Отбросив в сторону внутренней распри, иудейские партии общими силами ополчились на врага, но, увы, было слишком поздно. Правда, все, что только в человеческих силах, было сделано. Десятки и сотни тысяч римлян погибли от рук защитников города. Они отбивали и уничтожали стенобитные машины и катапульты, взрывали или сжигали гигантские деревянные башни, сооруженные титом для штурма. Но, несмотря на все это, Тита овладел третьей стеной и новым городом, затем удачно штурмовал вторую стену и, разрушив ее, отправил к иудеям историка Иосифа Флавия, чтобы тот убедил их сдаться. Возмущенные этим предложением собратья иудеи чуть не побили ренегата Иосифа каменьями, и война продолжалась. Убедившись, что приступом взять Иерусалим невозможно, Тит решил принудить его сдаться голодом. Он окружил еще не взятую первую городскую стену другой стеной, за которой и засел, выжидая, когда его союзник Голод сделает свое дело. Вначале Иерусалим был хорошо снабжен съестными припасами и мог бы выдержать продолжительную осаду, но вскоре обезумевшие от отчаяния враждующие партии принялись уничтожать друг друга, отбивать и придавать огню продовольствие своих противников громить их склады, так что припасы, которых могло бы хватить на многие месяцы, быстро таяли в этих безумных оргиях взаимной ненависти, и население Иерусалима вымирало сотнями и тысячами от голода. Трудно описать, до каких ужасов, до каких невероятных зверств доходили люди под влиянием этого страшного голода. Страшное пророчество сбывалось теперь. Матери поедали своих собственных детей. Дети вырывали последний кусок хлеба изо рта умиравших от голода родителей, и никто не знал в те дни ни жалости, ни сострадания. Люди уподобились диким зверям, стали даже хуже диких зверей. Весь город, казалось, обезумел. Тысячи людей гибли ежедневно и каждую ночь тысячи других бежали к римлянам, которые ловили несчастных и распинали на крестах перед городской стеной. Не хватало уже и леса на кресты, не хватало места этим крестам. Все это знала и видела Мириам со своей старой башни. Видела улицы Иерусалима, усеянные мертвыми, так что местами невозможно было пройти. Видела, как несчастных выгонялись семьями и детьми из домов, подвергали ужасным пыткам, и затем тут же убивали за то, что те якобы не хотели отдать свои спрятанные припасы. Вся долина Кедрона и нижние склоны Масличной горы были покрыты крестами, на которых корчились в предсмертных муках плененные иудеи. Девушка ежедневно видела кровавые стычки и битвы. Затем у нее больше не стало сил выносить эти зрелища, и она часами лежала на галерее башни, закрыв лицо руками, чтобы не видеть, и заткнув уши, чтобы не слышать, что делалось кругом. У есеев еще сохранились большие запасы пищи и всего необходимого. Никто до сегодня дня не тревожил их, не подозревая о существовании подземелья. Время от времени тот или другой из членов общины выползал на поверхность земли и пробирался в город. Некоторые так и не возвращались. Другие же возвращались и рассказывали о том, что им удавалось узнать. Так все узнали, что после убийства первосвященника Матфея и его сыновей вместе с шестнадцатью членами Синедриона по обвинению в сношениях с римлянами, Старый Бинони был избран на его место и многих из заподозренных в измене и приверженности Риму предал смерти, что Халев стоял во главе сильной партии и всюду был впереди. Говорили, что он поклялся во что бы то ни стало убить римского префекта всадников Марка, и что они уже однажды встретились на поле битвы. Между тем настал август месяц, и ко всем остальным бедствиям злополучного города прибавилась страшная зараза, распространяемая разлагавшимися на улицах трупами, которые валялись повсюду сотнями и тысячами, и которых никто не успевал и не хотел хоронить. Теперь Тит установил свои военные машины у самых стен Иерусалимского храма и с каждым днем, хотя и медленно, но упорно прокладывал себе путь во внешние дворы храма. Однажды ночью, еще за час до рассвета, Мириам пробудилась и стала просить Ниху, что выйти наверх в старую башню. Она задыхалась в этом подземелье. Обычным путем обе женщины достигли верхней галереи башни и, сев на верхней ступени против одной из бойниц, долго молча следили за огнями в римском лагере, раскинувшемся на громадном пространстве вокруг городских стен и даже среди развалин домов под самой башней, так как эта часть города была уже во власти римлян.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 Завязалась серьезная битва, но не прошло и десяти минут, как башня была уже в огне. При свете зарева пожара Мириам видела, как римские солдаты, находившиеся в башне, кидались вниз с ее высоты, чтобы спастись от огня.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 Иудеи преследовали их, но встретили сильный отпор и, отброшенные обратно ко второй стене, пытались укрыться от римлян в развалинах. Внезапно в начальнике конного отряда, атакующего иудеев, Мириам сначала угадала, а потом и точно узнала Марка. «Смотри, Ноу, смотри, ведь это он!» воскликнула молодая девушка, и сердце в груди ее сильно забилось. «Да, госпожа, это он!» Ну, а теперь, когда ты его видела, пойдем вниз. Не те, так другие могут с минуту на минуту взять башню. Ты видишь, бой кипит кругом. Нас могут найти. Нет, нет, Ноу. Быть может, ты права, но я не уйду отсюда. Я хочу видеть все до конца. Нихуя не стала возражать. Все равно, думала она, Бог одинаково может хранить нас и здесь, на башне и там, в подземелье. Между тем римляне вновь построились в ряды и под предводительством префекта Марка двинулись со своих позиций на неприятеля, который, получив подкрепление из храма на полпути, столкнулся с ними. Среди подкреплений оказался и Халев. Вот какой-то иудей кинулся на Марка и убил под ним лошадь. Но молодой префект проворно высвободил ноги из тремян и продолжал биться пешем. Этого, казалось, и ожидал Халев.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 «Видишь, госпожа», — сказала Нихушта, — «ах, ну, ты была права, я вовлекла тебя в беду, что же нам теперь делать? Сидеть здесь мирно, пока не придут и не возьмут нас, а там, если дадут время, объяснимся с ними, как сумеем». Но наверх никто не явился. Иудеи опасались внезапного нападения римлян в тот момент, когда начнут взбираться по незнакомой им, быть может, разрушенной лестнице поэтому, взломав вход, они воспользовались только низом башни, чтобы втащить в нее и укрыть на время раненых. Тем временем Марк с мечом в руке устремился на халево. Иудей успел вовремя отскочить в сторону и нанес Марку такой страшный удар по голове, что не будь на том массивного шлема, наверное, череп римлянина раскололся бы надвое. Теперь же он раздробил только шлем и нанес Марку глубокую рану, от которой молодой префект пошатнулся и упал, широко раскинув руки и выронив свой меч. Халев подскочил к нему, чтобы прикончить, но Марк вдруг очнулся и, видя, что он теперь безоружен, бросился на Халева, стараясь схватить его голыми руками за горло. Халев успел нанести еще один удар по плечу, но Марк как будто даже не почувствовал его. Спустя минуту меч Халевы валялся в стороне, а оба противника в бешеной схватке катались по земле. Тогда из рядов римских воинов раздался крик «Спасем его!», на который иудеи отвечали «Хватай его!». И те, и другие хлынули на место борьбы, завязался кровавый бой. Обе стороны дрались со стервенением. Где люди стояли, там они и падали мертвыми. Никто не хотел отступать. Римляне, хотя и были малочисленнее своих врагов, предпочитали умереть все до единого, но не оставлять в руках неприятеля своего любимого раненого командира. Иудеи же слишком хорошо понимали цену такой добычи, как римский префект, любимец Тита, чтобы дать вырвать его из своих рук. С каждой минутой новые отряды иудеев спешили на подмогу своим собратьям. Число же римлян, не получавших подкрепления, заметно таяло, но они упорно продвигались вперед, сражаясь грудь с грудью и щит со щитом. Вдруг во фланг римлянам с криком торжества ворвался новый отряд иудеев числом до 400 человек. Римский офицер, вовремя заметив опасность и решив, что лучше дать префекту умереть вместе с павшими товарищами, чем сознательно уложить на месте весь легион и посрамить оружие Цезаря, скомандовал отступление. В строгом порядке, словно на параде, римская дружина отступила к своим укреплениям, унося с собой раненых, несмотря на град копий и стрел, беспрерывно сыпавшихся на нее. Видя, что им теперь ничего более не остается делать,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 Раненые римляне, оставшиеся на поле сражения, видя, что их товарищи отступили, кидались на свои мечи или копья и умирали от собственной руки, чтобы не попасть живыми в руки иудеев, которые, подвергнув жестоким пыткам, все равно распяли бы их на кресте. Кроме того, титом был издан указ, что всякий солдат, попавший живым в руки неприятеля, будет всенародно предан по срамлению, лишен звания солдата и навсегда вычеркнут из списка легиона, а будучи вновь пойман своими, предан смерти или обречен на пожизненное изгнание. Как охотно последовал бы Марк к примеру своих товарищей, но, увы, у него не было на то ни силы, ни оружия. Когда их с халевом вытащили из груды раненых и убитых, он был в глубоком обмороке от потери крови и истощения сил. В первую минуту его приняли за мертвого, но оказавшийся тут врач заявил, что Марк жив, и если дать ему отлежаться, то он очнется и придет в себя. Поэтому, желая сохранить этого префекта живым у себя в руках, иудеи втащили его в старую башню и оставили там, приставив на случай, если он очнет, со стражу ко входу. Мириам с замирающим сердцем следила за всем происходившим вокруг нее на поле сражения и у подножия башни. Временами ей казалось, что она сейчас умрет от нестерпимой душевной муки и тревоги за своего возлюбленного. «Успокойся, госпожа, благородный Марк жив!» — говорила ей Нихушта. «Иначе его оставили бы на поле сражения с остальными убитыми. Он нужен им пленный, иначе халеву позволили бы пронзить его мечом, как он намеревался это сделать». «О, тогда он будет повешен на кресте, подобно тем римлянам, которых мы видели вчера на стенах храма!» — воскликнула Мириам. «Это, конечно, возможно!» — ответила Нихушта если марк не найдет возможности покончить с собой или не будет спасен кем нибудь спасен они не могут спасти его нау бедная девушка упала на колени схлипывая в порыве отчаяния христос христос научи меня как спасти его если же нужно чтобы кто нибудь умер возьми лучше мою жизнь полно госпожа утешала ее нехужто. Попробуем сделать что-нибудь. Смотри, они положили его в нескольких шагах от нашей подъемной каменной двери, у самых ступеней лестницы. Стража стоит снаружи, в башне же никого нет. Я видела, как иудеи вынесли своих раненых, оставив там разве только мертвых. Если благородный Марк в сознании может хоть чуть-чуть держаться на ногах, мы стащим его вниз и опустим за собой каменную дверь». Но нас могут увидеть и открыть убежище Исеев. И тогда их замучают и убьют за то, что те утаили пищевые запасы. Полно! Когда мы останемся за дверью, никто не найдет дороги в подземелье. Ты знаешь, что снаружи дверь поднять нельзя. Кроме того, Исеи все предвидели, приняв на всякий случай все меры предосторожности. За них ты не бойся. Тогда Мириам обвила шею старухи руками и страстно целуя ее, вся в слезах молила. «О, oh, ну, no. Попробуем спасти его. А если не удастся, лучше умрем вместе с ним». «Так пойдем скорее, пока еще есть хоть немного света. А то, когда стемнеет, здесь на этой лестнице шею сломишь. Иди за мной». И они осторожно стали спускаться по старой каменной лестнице, где мимо них шныряли потревоженные ими совы и летучие мыши. «Вот и та площадка с дверью, ведущей внутрь башни». Опустившись на колени, Нехушта стала ощупывать руками почву. В башне было темно, как в могиле, но слабый отблеск вечерних сумерек падал сквозь брешь в стене, пробитую недавно. Внезапно в лунном свете блеснул панцирь Марка, лежавшего так близко от Нихушты, что она могла коснуться его рукой. Склонясь над ним, Левика внимательно прислушалась. — Марк жив, — проговорила она, обернувшись к мирям. Он дышит и, как мне показалось, даже пошевелил рукой. Я боюсь, что он испугается, если я заговорю с ним. Твой же голос он, вероятно, узнает. Тогда девушка осторожно заняла место хуже, и, склонясь к самому лицу Марка, прошептала чуть слышным, нежным, ласковым голосом. «Проснись, Марк! Слушай меня, но не шевелись! Нас могут услышать! Я...» «Та Мириам, которую ты знавал на берегах Иордана!» При ее имени раненый слегка содрогнулся. «Мириам!» — прошептали его губы. «Сладкая греза! Дивный сон!» «Ни сон и не греза! Я и не хуже, что пришли попытаться спасти тебя! Ты раненый в плену! Можешь ты подняться на ноги? Тогда мы проведем тебя в такое место, где тебе не будет грозить никакая опасность!» «О, сладкий сон!» — прошептал Марк. «Марк, это не сон, это действительность!» — воскликнула шепотом девушка. «Чувствуешь ты мой поцелуй?» И она, наклонившись, прижала свои губы к его губам. «Дай руку, ощупай твою ожерелье на моей груди, твое кольцо на моей руке. Веришь теперь, что это не сон?» «Да, возлюбленная, да! Скажи, что я должен делать!»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 Повернула его в замке, и так как дверь была очень тяжела, то она всей силой, всем корпусом налегла на каменную плиту двери, чтобы удержать ее. «Ну», — сказала она, — «быстрее, я слышу, стража входит сюда». Поддерживаемый нехуштый Марк сделал три шага и очутился у открытой двери но здесь, на самом пороге, силы изменили ему, так как кроме тяжелой раны в голове он получил еще рану в ногу, и со стоном «не могу!» Он грузнул упал, увлекая за собою старую плевику. При этом его стальной нагрудник зазвенел о каменный порог. Часовой снаружи услыхал этот звук и позвал товарища, чтобы тот дал светильник. Мигом нехужто вскочила на ноги и, схватив Марка за руку, потащила его в отверстие, между тем как Мириам, подпирая спиной каменную плиту, служившую дверью, проталкивала его ноги. Вот замигал светильник во входном отверстии, где была проломана заложенная кирпичами наружная входная дверь. Не хуже изо всех сил тянуло тяжелое, беспомощное тело римлянина, хорошо понимая, что если свет светильнику упадет на его латы, все погибло. Страшный Иудей со светильником в руке торопливо вошел, но споткнулся о лежавшее на дороге мертвое тело и упал на дно колено. В этот момент Мириам, собрав все свои силы, широко распахнула каменную дверь и отскочила к стене. Прежде чем Иудей успел подняться, она ударила ключом от двери, зажатым у нее в руке, по светильнику, который мгновенно разбился и погас. Затем она кинулась к двери, надеясь бежать, зная, что теперь каменная дверь должна уже сама собой захлопнуться. Но, увы!» Две железные руки обхватили ее поперек туловища, и сколько она не отбивалась, сколько не наносила ударов тяжелым железным ключом своему врагу, все усилия были тщетны. Тяжелая каменная плита с глухим звуком захлопнулась, и теперь ей уже не было спасения. Она сразу поняла это и, опасаясь, чтобы ключ не послужил уликой, зашвырнула его в самый дальний угол башни, где она знала, были навалены целые груды мусора и птичьего помета. При звуке захлопнувшейся двери сердце ее радостно дрогнуло. Она знала теперь, что Марк спасен. Дверь не могла захлопнуться, пока он еще лежал поперек порога, Мириам знала также, что страж, державший ее, ничего не видел и не мог рассказать. Отпереть же дверь без другого такого ключа невозможно ни с той, ни с другой стороны. Теперь уже несколько человек с фонарями вбежали в башню. С ними был халев. «Что тут такое?» — крикнул он. «Не знаю, только я вбежал на шум и схватил какого-то здоровенного парня, с которым порядком таки повозился, и сейчас крепко держу, хотя он не переставал все время наносить мне удары своим мечом». Подошли люди с фонарями и увидели красавицу-девушку с распущенными волосами, стройную и на вид хрупкую, как ребенок, и расхохотались над мнимым геройским подвигом бдительного стража. «Э, да это девушка! Неужели ты каждый раз зовешь на помощь, когда попадаешься девушке в лапки?» Со смехом спрашивали они. «А римлянин? Где римлянин?» — раздался чей-то грозный голос, и все бросились искать пленника в темной башне, заваленной бревнами, кирпичом и мусором. Но римлянина нигде не было, и целый град ужаснейших проклятий сыпался из уст иудеев.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 «Я этого не знала. Я видела, как какой-то человек выбежал отсюда. Быть может, то был он. Тогда спеши, может быть, ты его догонишь?» «Ни один человек не выходил отсюда», — заявил часовой. «Берите эту женщину, она укрыла его где-нибудь в потайном месте». Ее схватили, связали и, точно обезумев, с фонарями бросились обыскивать все углы и все щели башни. «Здесь лестница!» — крикнул кто-то. «Смотрите, друзья, видно, он ушел туда!» И с фонарями в руках они поднялись на самый верх башни, но там никого не было. Вдруг раздались звуки трубы, в отверстие входной двери показался начальник отряда и в торопях крикнул. «Бегите скорее в храм! Сам Тит идет на нас во главе двух легионов отомстить за своего префекта! Бегите и тащите пленника за собой! Слышите? «Он исчез!» мрачно отозвался Халев, и при этом взгляд его полный непримиримой ненависти упал на Мириам. «А на его месте мы нашли вот эту девушку, внучку Бенони, которая некогда была возлюблена этого римлянина». «Слушай, женщина, скажи нам сейчас же, что ты сделала с твоим любовником? Или умрешь здесь сейчас же?» «Я ничего не сделала. Я видела, как отсюда вышел человек и прошел мимо часового, а больше я ничего не знаю». «Она лжет». «Закалите изменницу!» Меч над ее головой был уже занесен, но Халев успел сказать несколько слов начальнику, и тут изменил свое приказание. «Нет, лучше отведите ее в храм. Пусть дед учинит ей допрос в присутствии всего Синедриона. Но живо, живо, не то мы все очутимся в руках римлян».